Глава четвертая. История о двух лабораториях. с а м и того не подозревая, мы с Довом тогда включились в гонку на время. После того, как мы обнаружили, что квази-периодический порядок открывает секрет создания вещества с запрещенными симметриями, мы занялись разработкой теории этой новой формы вещества в естественном для нас темпе. Мы и подумать не могли, что какой-то другой физик-теоретик решит заняться той же темой. Наш своеобразный подход, вдохновленный развлекательной математикой и з а м а ш е н и я м и был слишком нетрадиционным, чтобы его можно было независимо повторить. Мы тогда еще не публиковали своих идей, так что никто не мог оттолкнуться от них и обогнать нас. Это не говоря уже об экспериментаторах, ничего не слышавших о нашей квази-кристаллической теории. Разве могли они составить нам конкуренцию? Это казалось невозможным. Единственное, чего мы не учли, это случайного с е р е н д и п и ч е с к о г о открытия. Иногда простые эксперименты дают непредвиденные результаты. Если толковый экспериментатор обратит на это внимание, то у него появится шанс совершить научный прорыв. Оказалось, что пока мы с Довом систематически разрабатывали нашу радикальную теорию, никому неизвестный ученый по имени Дэн Шехтман, работавший в лаборатории менее чем в д в у х п я т и километрах от нас, случайно столкнулся с бессмысленными на первый взгляд результатами одного эксперимента. т о было поразительное совпадение, заслуживающее особого примечания в истории науки. Две команды, ничего не з н а в ш и е друг о друге, одновременно решили поставить под сомнение твердые, проверенные столетиями принципы. Прошло целых два года, прежде чем наши группы впервые услышали друг о друге. И когда это случилось, мы быстро выяснили, что для достижения наших целей мы с ними нуждались во взаимопомощи. Филадельфия, 1983-1984 годы. Мы с Довом встречались почти каждый день для работы над нашей теорией. Первым делом мы сосредоточились на том, чтобы понять, как можно было использовать квази-периодические упорядочения, открытую нами лазейку в законах кристаллографии. Нашей целью было создание с ее помощью трехмерной структуры запрещенной симметрией и к о с а й д р а Задача была амбициозная, однако если показать возможность существования такой геометрической структуры, Можно было бы начинать думать о том, как организовать в нее реальные атомы и молекулы. Звучало почти безумно. Однако это была та самая идея, которая двигала мной с самого начала, и когда я подростком вдохновлялся льдом девять Курта Ванегута, и когда годы спустя в нашем с Дэвидом Нельсоном исследовании быстроохлаждаемых жидкостей появились загадочные намеки на запрещенные симметрии. Открытие Роджером Пенроузом особых фигур со специальными замками, порождающих изощренные узоры, было большим научным достижением. Но стоящая перед нами задача повторить то же самое в трех измерениях была во многих отношениях еще сложнее. Икосаэдр, е как и любой другой трехмерный объект, обладает разными вращательными симметриями относительно разных осей. Запрещенная симметрия пятого порядка проявляется для шести различных направлений. Если смотреть вдоль других направлений, то проявляются симметрии второго и третьего порядка. Мы с Довом начали работать с ромбоидрами, трехмерными аналогами ромбов, которые Пенроуз использовал для своих плоских замощений. Мы знали, что из ромбоидров можно составить периодическое заполнение пространства, что было открыто Гаюи более 200 лет назад при изучении исландского шпата. Однако Пенроус нашел для своих ромбов замки, которые позволяли исключить образование любого периодического узора. Замки вынуждали его узкие и широкие ромбы упорядочиваться квази периодически. Нам надо было убедиться, что то же самое сработает и для широких и узких ромбоидров. Нам с Довом понадобилось для этого вдвое больше элементов, чем Пенроузу: два широких ромбоида р и два узких, у каждого из которых были свои уникальные замки. Больше фигур, больше замков, больше сложностей. Мы последовали своей обычной практике, стали конструировать физические модели изучаемых абстрактных теоретических объектов, чтобы визуализировать структуру. Так что мой кабинет вновь превратился в забавную поделочную мастерскую. м е н ь ш е й п р о б л е м о й было изготовление двух типов строительных блоков. Мы делали картонные развертки широких и узких ромбоидров, из которых составлялись четыре типа блоков: два узких и два широких. Мы склеивали их липкой лентой согласно принятым нами правилам совмещения, но все это превращалось в один сплошной липкий кошмар. Так что мы закатали рукава и приклеили магниты по углам всех наших картонных разверток. Магниты располагались как раз так, чтобы исполнять роль замков. Благодаря этому блоки соединялись друг с другом только в том случае, если соблюдались правила для трехмерных замков. Это был в ы с о к о о р г а н и з о в а н н ы й хаос, по крайней мере, так я говорил о задаче н м п о с е т и т е л я м моего кабинета. Фотографии некоторых из наших конструкций представлены на иллюстрации выше. Смотрите рисунок. Из приложения к а у д и о книги. Слева вверху группа из десяти широких и десяти узких р о м б о и д р о в образующих почти сферическую форму. Внешняя поверхность этой группы носит труднопроизносимое название ромбо триакантайдер, что по-гречески означает тридцать граней одинаковой ромбической формы на поверхности. На среднем изображении из модели удален тонкий р о м б о и д е р чтобы частично приоткрыть ее внутреннее устройство. На правом для лучшего обзора удален еще и широкий р о м б о й д е р Ромбо треоконтаэдр был первым шагом на пути к демонстрации упаковки широких и узких р о м б о й д е р о в в квази периодическое построение сколь угодно большого размера при сохранении и к о с о э д р и ч е с к о й симметрии. Не менее важным было отсутствие зазоров между строительными блоками ромбоидрами и тот факт, что наши новые замки запрещали им формировать любые иные типы структур, включая обыкновенную периодическую кристаллическую решетку. Теперь, когда мы убедились в том, что трехмерные квазикристаллы теоретически возможны, Нам требовалось найти группы атомов, способные соединяться между собой аналогичным образом, то есть по тем же правилам совмещения, при которых квазикристалл был бы единственным возможным результатом. Мы стали разбираться в том, какие еще прежде запрещенные вращательные симметрии становятся возможными при квазикристаллическом порядке. Ответ был, мягко говоря, невероятным. Все. Симметрии седьмого, восьмого, девятого порядка буквально бесконечное множество новых возможностей, считавшихся запрещенными, были теперь разрешены. Восхитительный пример квази-периодического замощения симметрии седьмого порядка показан ниже. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Теперь мы с Довом совершали одно за другим такое количество открытий. И перед нами раскрывалось так много новых направлений для исследования, что становилось трудно понять, когда стоит остановиться и начать писать статью. Думая, что тут конкурентов у нас нет, я принял роковое решение продолжать работать и отложить публикацию наших результатов, пока мы не достигнем еще большего прогресса. Начало 1980-х годов было одним из самых плодотворных периодов в моей карьере. Дов был не единственным работавшим со мной талантливым аспирантом. Совместно с Энди о л б р е х т о м мы разбирались с одной новой и весьма интересной идеей в области космологии — инфляционной теорией Вселенной, которую тогда только-только выдвинул физик из Массачусетского технологического института по имени Алан Гуд. Немногие научные теории предстают перед нами в законченном виде при первом же появлении, и инфляционная теория не была исключением. Адам предположил, что инфляция — гипотетический период быстрого расширения в течение нескольких мгновений после Большого взрыва — потенциально может, по крайней мере отчасти, объяснить однородность текущего распределения материи и энергии в нашей Вселенной. Однако для этого ему пришлось допустить, что инфляция спустя очень короткое время прекращается. И тут обнаружилась проблема. Аллану никак не удавалось объяснить остановку инфляции. Мы с Энди, а также Андрей Линде, который независимо занимался этой темой в Советском Союзе, смогли справиться с этой ключевой проблемой. Наша новая инфляционная теория была быстро признана. Она произвела взрывной эффект, с которого начался период плодотворных инноваций в космологии, астрофизике и физике элементарных частиц, продолжающийся по сей день. В отличие от моей работы с Довом над проблемой новых форм вещества, новую инфляционную космологию исследовало множество людей, и многие из них были жесткими конкурентами. Также было много важных последующих проектов, которые просто нельзя было игнорировать. В тот же период времени я, однако, потихоньку проверял реакцию научного сообщества на нашу новую квази-кристаллическую теорию. Я начал неформально обсуждать ее с известными специалистами, занимавшимися физикой конденсированного состояния, но к моему удивлению реакция всегда была одинаково обескураживающей. Ваша с довом творческая концепция новой формы вещества математически возможна, но в сравнении с простыми принципами периодических кристаллов она выглядит слишком сложной, чтобы реализоваться в физическом мире. Такое отношение вполне можно понять. В конце концов мы с д о в о м ставили под сомнение вековую научную мудрость, выдвигая идею о новом состоянии вещества на основании изучения одних только абстрактных замощений. Нам требовалось экспериментальное доказательство существования таких комбинаций атомов, которые сами организуются в истинные квазикристаллы. Без этого наша идея оставалась лишь очередной оторванной от реальности теоретической фантазией. Дов, будучи менее чувствительным к критике, чем я, хотел немедленно публиковать нашу основную концепцию. Мне же хотелось подождать, пока наши идеи не обрастут конкретикой. Я также хотел получить возможность делать проверяемые прогнозы по обнаружению новой формы вещества в экспериментах. Это необходимая составляющая любой научной теории. Я полагал, что без этого наша работа, вероятно, будет отвергнута. Так что и публиковать ее пока не имело смысла. В 1983 году мы с Довом достигли компромисса. Мы договорились защитить наш интеллектуальный вклад за счет патентного раскрытия идеи и подали соответствующую заявку при поддержке бюро технологического лицензирования Пенсильванского университета. Заявка должна была представить нашу концепцию и формально закрепить наш приоритет. Однако раскрывать наши идеи широкому научному сообществу мы не собирались, пока не достигнем большего прогресса. Заявка описывала наши строительные блоки ромбоидры и обеспечивающие их совмещение замки. В ней говорилось, что соединение устроено так, чтобы строительные блоки были вынуждены образовывать некристаллическую структуру симметрии и к о с а и д р а Также в ней объяснялось, каким образом эта идея может потенциально привести к новому фазовому состоянию вещества со свойствами отличными как от жидкостей, так и от кристаллов. В заявке 1983 года мы с Довом называли н а ш е т е о р е т и ч е с к о е и з о б р е т е н и е кристаллоидами, но позднее поменяли термин на квази кристаллы. Было ли все это лишь абстрактными построениями, как утверждали критики, или это действительно была коренная научная теория, которую можно как-то проверить? И как нам распознать квазикристалл, если посчастливится его найти? Мы с Довом потратили месяцы на утомительные расчеты и в итоге обнаружили, что ответ довольно прост. Обычно рисунок рентгеновской или электронной дифракции должен был показать квази-периодичность и запрещенную симметрию в расположении атомов. По сравнению с кристаллом дифракционная картина у квазикристалла гораздо богаче. Она сложнее по структуре, в частности, потому, что формируются атомами, повторяющимися с разными частотами, соотношение которых выражается иррациональным числом вроде золотого сечения. Если бы электроны или рентгеновские лучи могли магическим образом испытывать дифракцию только на одном типе атомов в квазикристалле, они порождали бы на дифракционной картине разделенные равными интервалами четкие точки, известные как б р э г о в с к и е пики. Однако в реальности рентгеновские лучи и электроны дифрагируют на всех атомах квазикристалла. Разные подгруппы дают разные точки на дифракционной картине, соответственно различным расстояниям между атомами. А э к о с а й д е р еще обладает множеством симметрий, что также добавляет сложности. Предсказанные нами дифракционные картины имели разный вид в зависимости от того, как был направлен электронный или рентгеновский пучок вдоль оси вращательной симметрии пятого, третьего или второго порядка. и л л ю с т р а ц и я справа д е м о н с т р и р у е т рассчитанную нами дифракционную картину для луча, идущего вдоль оси невозможной симметрии пятого порядка. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Мы вывели математическую формулу, стоящую за секретной симметрией, и смогли сделать смелые предсказания, проверяемые экспериментально. Дифракционная картина для квазикристала л должна состоять из четких точек, образующих узор, подобный снежинке. Представленный справа архивный рисунок – это первый когда-либо рассчитанный подобный узор. Наша компьютерная программа рисовала окружности с центрами в каждой из предсказанных точек. Радиусы этих окружностей выбирались пропорционально предсказанной интенсивности дифрагированных рентгеновских лучей. Созданный нами рисунок был первой визуальной репрезентацией тех ярких и тусклых точек, которые мы ожидали видеть на дифракционной картине реального квазикристалла. Если бы была возможность увидеть еще более слабые точки, то оказалось бы, что между любой п а р о й пятен есть еще много других, и между каждой п а р о й т е х пятен были бы еще более тусклые и так далее. Нарисуем и з с довом по окружности для каждого предсказанного пятна узор стал бы таким насыщенным, что эти окружности слились бы в одно сплошное бесформенное белое облако. Мы знали, что в экспериментах выявляются только самые яркие пятна, и решили, что наша модель будет достаточно хорошим приближением к характерной дифракционной к а р т и н е квази кристалла. Этим рисунком мы с Домом сделали предсказания, которые можно было использовать для проверки и потенциального опровержения нашей теории. Так что теперь мы подошли к очередной в е х е на нашем пути. Пришло время публиковаться, и вновь я сдержал этот порыв. Я знал, что нам понадобится нечто большее, чтобы столь радикальная теория была воспринята всерьез. Нам нужно было доказать, что ромбоэдрические блоки, использованные в нашей теоретической модели, можно было заменить реальным веществом. К лету 1984 года с моих плеч наконец свалились трудоемкие обязательства по работе над новой и н ф л я ц и о н н о й теорией. Это позволило мне выделить значительное количество времени, необходимое для финальной стадии нашего исследования квази кристаллов. Получив длительный научный отпуск в Пенсильванском университете, я отправился в исследовательский центр IBM имени Томаса Уотсона, где в прошлом провел большую часть своих работ по атомной структуре аморфных металлов. Гейтерсберг, Мэриленд, 1982–1984 годы. Нет такого зверя. Вероятно, подумал Д. н Шехтман, глядя на странные образцы под электронным микроскопом. Израильский ученый в возрасте сорок одного года случайно натолкнулся на вещество, обладающее всеми теми невозможными свойствами, которые предсказывали мы с Довом, хотя у него не было ни намека на наши идеи, ни понимания всей значимости его открытия. И все же Шехтман отдавал себе отчет в том, что столкнулся с чем-то удивительным. В итоге это принесло ему Нобелевскую премию по химии в 2011 году. Шахтман работал приглашенным специалистом по микроскопии в Национальном бюро стандартов вместе с Джоном Каном, с которым он познакомился, когда был аспирантом в Технионе, ведущем израильском технологическом институте. Кан считался к р и е ф е м в области физики конденсированного состояния и был особенно известен своими исследованиями процессов, происходящих при охлаждении и затвердевании металлических жидкостей. Кан предложил ш а х т м а н у взять двухгодичный отпуск в Технионе, чтобы принять участие в масштабном проекте, который финансировался Национальным научным фондом и Агентством перспективных оборонных исследований. Цель проекта состояла в том, чтобы синтезировать и классифицировать как можно больше различных алюминиевых сплавов, получающихся путем быстрого охлаждения жидких смесей алюминия с иными металлами. Сами сплавы создавались другими учеными. Шехтману уже предлагалось с помощью электронного микроскопа анализировать, идентифицировать и классифицировать образцы. Это была важная для материаловедческого сообщества работа, поскольку алюминиевые сплавы имеют множество применений. Но сама работа была довольно скучной и однообразной. Один из металлургов лаборатории Роберт Шефер проявлял особый интерес к созданию сплавов, состоящих из алюминия и м а р г а н ц а ввиду их превосходной прочности по сравнению с чистым алюминием. Вместе со своим коллегой Фрэнком Бьянканьелло он изготовил серию образцов, состоящих из алюминия с добавлением различного количества марганца, и каждый образец рутинно отправлялся на анализ Шехтману. 8 апреля 1982 года Шехтман занимался изучением образца быстро охлажденного а л ю м и н и й 6 м ш е с т ь м а г н е ц Сокращенное научное обозначение сплава, в котором на каждый атом м а р г а н ц а приходится шесть атомов алюминия. Тот представлял собой крошечные перистые зерна примерно пятиугольной формы. Позднее группой Ан п а н с а я в Университете Тохоку, Япония. Был синтезирован более крупный образец, словно покрытый цветочками с отчетливо видимой пятилучевой симметрией. Его фотография представлена ниже. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Когда ш а х т м а н направил электронный пучок сквозь з е р н а сплава, чтобы получить дифракционную картину, он обнаружил нечто шокирующее. На первый взгляд изображение состояло из довольно четких пятен, чего и следовало ожидать от кристалла. Однако к удивлению Шехтмана расположение пятен демонстрировало симметрию десятого порядка, о невозможности которой он был осведомлен не хуже, чем любой другой ученый в мире. Шехтман зарисовал изображение на одной странице своего лабораторного журнала. А на другой привёл частичный каталог дифракционных пиков и приписал десятый порядок три знака вопроса. Когда Шехтман показал свои результаты коллегам, они не особенно впечатлились. Их тоже учили, что симметрии десятого порядка н е в о з м о ж н а Все они полагали, что странная дифракционная картина может объясняться так называемым множественным двойникованием. Двойниковый кристалл обычно образуется при сращивании между собой двух по-разному ориентированных кристаллических зерен. Множественное двойникование – это ситуация, когда срастаются три и более зерен, ориентированных под разными углами. Два примера показаны на иллюстрации выше. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Слева представлен пример тройного двойникования. Невооруженным глазом видно, что объединившиеся кристаллы ориентированы по трем разным углам. Изображение справа гораздо более хитрое. Это пример множественно двойникованного золота. Образец состоит из пяти различных клиньев, которые для лучшей различимости обозначены линиями. Атомы – это размытые белые пятна внутри каждого клина. На первый взгляд общая форма напоминает квазикристалл симметрии пятого порядка, но это ошибочное впечатление. Это не квазикристалл. Под микроскопом становится видно, что каждый из пяти клиньев состоит из периодически повторяющихся шестиугольных групп атомов. Следовательно, каждый отдельный клин это кристалл, подчиняющийся всем законам кристаллографии. В целом же это пример множественно двойникованного кристалла, то есть это просто группа кристаллов по воле случая сросшихся пятью клинообразными фрагментами и образовавших форму, напоминающую пятиугольник. Любое твердое тело, состоящее из комбинации кристаллических клиньев, всегда считается кристаллом вне зависимости от числа и взаиморасположения этих клиньев. Множественные двойникования встречается повсеместно, поэтому совершенно естественно, что коллеги Шехтмана, включая Джона Кана, были убеждены, что образец а л ю м и н и й 6 о с е м м а г н е ц был просто еще одним примером этого явления. Никто не ожидал обнаружить нечто хоть сколько-нибудь необычное в ходе р у т и н н о г описания алюминиевых сплавов. Вся лаборатория просто отмахнулась от находки Шехтмана, посчитав ее ничем не примечательной. Сам Шехтман, однако, был не согласен. Он не уступал и продолжал убеждать коллег в том, что обнаружил нечто новое. Возражая Шехтману, Джон Кан рассказал о тесте, который позволит разрешить этот спор. Кан предложил Шехтману сфокусировать электронный пучок на очень небольшом участке образца. Если тот является множественно двойникованным кристаллом, как предполагала вся остальная лаборатория, многие пятна и з десятилучевого узор а исчезнут, а оставшиеся образуют рисунок с хорошо известными кристаллическими симметриями. С другой стороны, если образец действительно нарушает давно установленные принципы и обладает однородной симметрией десятого порядка, то все пятна, указывающие на десятилучевую симметрию, будут появляться независимо от того, где сфокусирован пучок. Шехтман вернулся к своему микроскопу и провел решающий эксперимент. В какое бы место образца алюминий-шесть м а г н е ц он не смотрел. Там обнаружилась вся та же невозможная симметрия десятого порядка. Это был поразительный результат, и с к л ю ч а в ш и й банальную версию со множественным двойникованием. История, впрочем, умалчивает, показал ли он результаты Кану или кому-то еще из коллег, прежде чем завершился его двухлетний срок работы в Америке и он вернулся в Израиль. Известно, однако, что ш а х т м а н не сдался. Он понял, что его открытие настолько скандально, что никто не воспримет его всерьез, пока он не предложит правдоподобного объяснения. Но он был специалистом по электронной микроскопии, а не теоретиком с сильной математической подготовкой. Так что позднее он стал работать с израильским м а т е р и а л о в е д о м Илоном Блэхом в надежде, что тот создаст подходящую теорию. п о ч я е м ы й шехманом Блэх предложил модель, основанную на ряде допущений. Во-первых, он предположил, что атомы алюминия и м а р г а н ц а могут каким-то образом объединяться в одинаковые и к о с а и д р и ч е с к и е кластеры. Затем он допустил, что эти и к о с а и д р и ч е с к и е кластеры соединяются в случайном порядке, когда а л ю м о м а р г а н ц е в а я жидкость охлаждается и затвердевает. Далее он предположил, что все эти кластеры каким-то образом приобретают одну и ту же ориентацию по всему объему. Эта идея была сродни допущению, что десяток брошенных чашу и косоидрических костей из игры п о д з е м е л ь я и драконы могут чудесным образом остановиться, выронившись вдоль одних и тех же направлений. То есть модель строилась на целой системе предположений, в числе которых были такие, что вряд ли могли выполняться в реальном веществе. Эта идея проиллюстрирована ниже. Наверху изображена пара примыкающих друг к другу и к а с а ю щ о в с совпадающими вершинами. Внизу приблизительное представление того, как могла бы выглядеть соответствующая случайная структура. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Рисунок демонстрирует наличие значительных пустот между икосаэдрами, когда большое их число соединяется вместе в соответствии с идеями Блэха. Мы с Довом столкнулись с той же проблемой, когда пытались строить кластеры из пенопластовых шариков и каркасной проволоки. Мы уже знали, что пустые зазоры представляют собой большую проблему, поскольку в реальности они пустыми не остаются. Нет никакой возможности помешать атомам двигаться и заполнять зазоры в процессе остывания жидкости, а затем эти атомы начнут оказывать колоссальное давление на икосаэдрические кластеры и разрушать их аккуратное выравнивание. Это был одной из причин, по которой мы с д о в о м в итоге отвергли идею использования икосаэдрических кластеров в качестве строительных блоков. В нашей квази кристаллической модели использовались ромбоидры, которые можно упаковывать без всяких зазоров. Затем Блэх сделал еще одно грубое упрощение, поскольку у него не было конкретного представления о том, как именно атомы могут заполнять пустоты, он мог лишь приближенно рассчитать дифракционную картину, которая порождалась бы атомами, собранными в э к о с а и д р и ч е с к и е кластеры. Без всякого обоснования он просто не стал учитывать вклад атомов, заполняющих пустоты. Шехтман и Блэх были впечатлены тем, что дифракционная картина на качественном уровне походила на ту, которую Шехтман наблюдал под электронным микроскопом для образца а л ю м и н и й 6 м а е л с т м а г н е ц и Однако и в этих вычислениях была проблема. В отличие от нашей квази кристаллической теории модель Шехтмана-Блэха не была квази периодической. Они предполагали, что кластеры и к о с о э д р и ч е с к о й формы разбросаны случайно. Но случайное распределение и к о с о э д р и ч е с к и х кластеров не могло породить четких дифракционных точек. На тот момент было непонятно, демонстрирует ли з е р н а а л ю м и н и е 6 м а г н и ц который изучал Шехтман, четкие дифракционные точки или нет. Так что Шехман и Блэх решили игнорировать этот вопрос. Вместо этого они написали статью, излагающую экспериментальные результаты Шехмана и их объяснение на основе модели Шехмана-Блэха, и весной 1984 года направили ее в журнал Прикладной физики. Статья была сразу отклонена. Редактор не с ч и л убедительными ни экспериментальные результаты, ни саму теорию, и не передал статью на рецензирование ученым, которые дали бы свои замечания. Мы с Довом все еще ничего не публиковали, так что Шехтман с б л е х о м были совершенно не в курсе нашей работы. Они не имели представления о том, что мы с Довом располагаем досконально разработанной теорией, свободной от недостатков их модели, и что наша работа потенциально способна объяснить с т р а н н о с т и образца а л ю м и н и е 6 м а р г а н е ц С другой стороны, поскольку статья Шехтмана и Блэха была отвергнута без рецензирования, и мы с Довом не знали о том, что содержалось в лабораторном журнале Шехтмана. Если бы между нашими группами случилось хоть какое-то взаимодействие, то мы вполне вероятно объединили бы усилия и совместно представили бы теорию и эксперимент. Однако история пошла по несколько иному пути.